Глава девятая. Пульсары. В начале 1968 года необычайные возбуждения хватило астрономический мир. Был открыт новый, загадочный класс космических объектов, испускавших строго периодические импульсы радиоизлучения. Явное постоянство, с каким поступали импульсы, точность их прихода составляла одну сто-миллионную долю периода, смутило астрономов. Не были ли эти точно следовавшие друг за другом импульсы сигналами, которые сознательно посылали в сторону Земли те, кого в шутку называли «маленькими зелеными человечками»? Сразу возник вопрос, как далеко находятся цивилизации, пытающиеся установить с нами связь? Когда действия ученых вошли в обычную колею серьезного изучения этих радиоисточников, обнаружилась удивительная повторяемость характеристик сигналов и их изменения — которая полностью исключила концепцию разумных сигналов из глубин космоса. Оказалось, что это на самом деле новый, странный тип ранее неизвестных космических объектов. Мы живем в эпоху, когда научные открытия могут быть проверены почти мгновенно. Наши системы связи столь оперативны, что буквально в течение нескольких часов после обнаружения нового небесного объекта на него наводятся десятки телескопов, обслуживаемых высококвалифицированными наблюдателями. Поэтому загадочные радиоимпульсы тотчас оказались предметом интенсивного изучения. Начало этого открытия относится к августу 1967 года, когда Жаклин Белл, аспирантка Кембриддского университета в Англии, анализировала записи некоторых слабых радиоисточников, полученные на Большом радиотелескопе Муллардовской радиоастрономической обсерватории. Целью исследования было определить влияние солнечного ветра или плазмы потока частиц от Солнца на излучение космических радиоисточников. Ученые полагали, что в результате этого влияния радиоисточники должны мерцать с определенной периодичностью. К счастью, один из таких радиоисточников в полночь проходил прямо в зените. В тот момент он находился в тени Земли, и солнечная плазма не могла оказать на него воздействия, так как она не способна обогнуть Землю и зайти в ее тень. Когда наблюдения за источником, находящимся в зените, были завершены, Неожиданно обнаружилось, что он мигал. Подобных явных мерцаний не должно было наблюдаться, поэтому источник подвергли дальнейшему тщательному изучению. Оказалось, что мерцание присущи самому источнику и не связаны с прохождением радиосигналов через космическое пространство на пути к Земле. Таким образом был открыт новый класс объектов, называемых сейчас пульсарами. Пульсар. Означает «звезда, излучающая импульсные радиосигналы». От английских слов «пульсирующий» и «звезда». Примечание редактора. В настоящее время известно около 100 пульсаров. К началу 1977 года обнаружено около 150 пульсаров. Примечание переводчика. Следует отметить, что их открытие было случайным, побочным результатом планомерного исследования. Классический пример счастливой случайности. Важной особенностью пульсаров является их способность испускать энергию почти в любой области электромагнитного спектра. Во всяком случае, вспышки пульсаров крабовидной туманности были обнаружены в оптическом, рентгеновском и радиодиапазонах а также в инфракрасной области спектра, примечание редактора, установлено, что это один из мощнейших источников рентгеновского излучения на небе. Замечательно, что интервалы времени между импульсами пульсаров необычно короткие для небесных тел столь большого размера, как звезды. Они заключены в пределах 0,33 до 3,75 секунды. Это настолько мало, что первоначально предполагали, что это импульсы земного происхождения. Однако, когда все попытки объяснить их земное происхождение оказались несостоятельными, ученые поверили в реальность существования таких космических источников. После открытия детального исследования пульсаров созвездии Паруса и в крабовидной туманности, многие ученые окончательно склонились в пользу концепции вращающейся звезды. Естественно, возникают вопросы. Что представляет собой вращающаяся звезда? Как могут в результате ее вращения возникать импульсы с периодом меньше четверти секунды? Чтобы ответить на эти вопросы, надо искать пульсары на небе, отождествлять их, а затем пытаться интерпретировать с помощью известных физических законов. Простая теоретически, эта задача в действительности оказалась очень трудной. Было предпринято тщательное исследование неба с помощью больших телескопов, которые позволяют наблюдать звезды до 21-й величины, то есть в миллион раз слабее, чем самые слабые звезды, видимые небооруженным глазом при идеальных условиях. Результаты оказались отрицательными. Исследование не выявило ни одной пульсирующей звезды. Путем самых искусных ухищрений астрономам удалось оценить расстояние до некоторых пульсаров. Сначала предполагалось, что они находятся на расстояниях порядка 100 световых лет. Однако позже было обнаружено, что по крайней мере один из них удален на 15 тысяч световых лет. Зная кое-что о расстоянии и интенсивности, можно было оценить яркость этих радиоисточников по сравнению с Солнцем. Оказалось, что они несравненно ярче Солнца. Астрономы поняли, что имеет дело с новым типом небесных тел. Предстояло разгадать, что они собой представляют. Поиски пульсаров напоминают детективную историю. Для разгадки тайны есть много версий, но нужно проверить, насколько каждый из них отвечает определенной модели. Часть версии быстро обнаруживает свою непригодность. Другие, на первый взгляд, приводят к какому-то решению, но при дальнейшем более внимательном изучении выясняется, что они также не имеют отношения к делу. При рассмотрении достаточного количества версий возникают некоторые предварительные соображения, которые позволяют найти какой-то, пусть еще не ответ или могут послужить отправной точкой для дальнейших размышлений. Если перечислить небесные тела, которые могли бы быть пульсарами, список окажется коротким. Мы уже встречались с обычными звездами, белыми карликами и нейтронными звездами. Это единственные объекты, которые могли бы создавать короткопериодические пульсации, характерные для пульсаров. Но обычные звезды и белые карлики можно исключить почти сразу. Мы знаем, что обычные звезды достаточно велики и имеют относительно низкую температуру поверхности. Эти свойства исключают их из списка кандидатов в пульсары. Во-первых, чтобы какая-либо звезда могла испускать рентгеновское излучение, температура ее поверхности должна быть порядка 7 миллионов по Кельвину. Это почти в тысячу раз больше, чем температура поверхности обычной звезды. Во-вторых, размеры обычных звезд слишком велики, Световому лучу необходимо 4,5 секунды, чтобы пройти от одного до другого края Солнца, диаметр которого составляет 1,4 млн километров. Так как наблюдаемый импульс пульсара длится только 20 миллисекунд или тысячных секунды, пульсар, очевидно, не может быть обычной звездой. За 20 миллисекунд импульс распространяющийся со скоростью света, успеет пересечь объект, имеющий в диаметре только 600 километров. Таким образом, любая звезда, генерирующая короткие импульсы, не может быть обычной. Как известны, размеры белых карликов достаточно малы, чтобы они могли излучать наблюдаемые импульсы. Но как они генерируют импульсы? На небе имеются пульсирующие звезды, например, такие как цифеиды. И, возможно, пульсары могли бы быть некоторой разновидностью пульсирующих белых карликов. Однако после того, как был рассчитан основной период собственных колебаний белого карлика, оказалось, что его наименьшая величина порядка четверти секунды. Периоды импульсов, излучаемых пульсарами, короче, что полностью исключает пульсирующие белые карлики. Астрономы также исследовали колебания излучения, создаваемые парами звезд, обращающихся вокруг общего центра тяжести. Если при обращении белых карликов друг относительно друга их атмосферы почти соприкасаются, то минимальный период обращения составит 1,7 секунды, что в 50 раз превышает наименьшие периоды зарегистрированных импульсов. Есть и другое возражение против этой гипотезы. Если бы два плотных белых карлика обращались друг относительно друга, то они должны были бы излучать мощные гравитационные волны, на что уходила бы энергия, и орбитальный период обеих звезд уменьшался бы. Но, как показывает наблюдение пульсаров, периоды их импульсов увеличиваются, следовательно, белые карлики не решают проблемы. И, наконец, последний класс небесных тел, способных давать короткопериодические импульсы – вращающиеся нейтронные звезды. Когда был проделан необходимый анализ, обнаружилось, что период пульсации нейтронной звезды порядка 1-2000 секунды. Пульсирующая нейтронная звезда не может быть таким объектом, поскольку период ее пульсации слишком мал. Нейтронная звезда рождается в результате коллапса обычной звезды, имеющей огромные размеры. В соответствии с законом сохранения полного момента количества движения, нейтронная звезда, сжавшись до ничтожных размеров, должна вращаться с периодом 1,001 секунды. Однако при таком быстром вращении центробежные силы разорвали бы звезду. Поэтому астрономы полагают, что в процессе сжатия обычной звезды до размеров нейтронной каким-то пока еще неясным способом часть момента количества движения теряется, и угловая скорость вращения звезды заметно уменьшается до 200 и менее оборотов в секунду. Уже упоминалось, что одним из путей диссипации энергии может быть излучение мощной гравитационных волн. Но проблема гравитационных волн в целом до сих пор настолько туманна, что количественные расчеты пока невозможны. Остракер из Принстонского университета указывает, что энергия может диссипировать в виде волн магнито-дипольного излучения. Об этом мы поговорим позже. Такие волны, как он полагает, могут способствовать потере энергии и момента количества движений вращающейся звезды. Гипотетическое магнитное поле звезды, которое можно вычислить по скорости замедления пульсаров крабовидной туманности, порядка 2,6 на 10 в 12 степени гаусс. Каков механизм отвода энергии, точно неизвестно, но существует две возможности. Первая, как уже указывалось, излучение энергии гравитационными волнами, вторая – через магнитное поле. Ясно ли что нейтронные звезды представляют собой магнитные головки, вращающиеся с большой скоростью. Рассмотрим еще одну важную характеристику нейтронных звезд – мощные магнитные поля. Магнитное поле обычной звезды может быть порядка 1-2 гаусс. Таково, например, общее поле Солнца. Или несколько тысяч гаусс – величина, характерная для солнечных пятен. Массивные звезды имеют магнитные поля от нескольких сотен до 40 тысяч гаусс. Если массивная звезда начнет уменьшаться в размерах, сжиматься, магнитное поле на ее поверхности усилится. Согласно закону сохранения магнитного потока, оно меняется обратно пропорционально квадрату радиуса звезды. Когда диаметр звезды окажется в два раза меньше начального, магнитное поле звезды увеличится в четыре раза. При уменьшении диаметра в 4 раза напряженность поля возрастет в 16 раз и так далее. Диаметр нейтронной звезды составляет примерно 1 100 000 диаметра звезды, из которой она родилась. И таким образом магнитное поле при образовании нейтронных звезд увеличится в 100 000 умноженное на 100 000 раз. То есть станет порядка 10 в 12 степени Гаусс если первоначальное поле принять за 100 гаусс. Итак, конечный результат коллапса – крошечная нейтронная звезда с температурой поверхности около 7 миллионов по Кельвину, вращающаяся с периодом меньше 1,5 секунды и обладающая сверхмощным магнитным полем на поверхности. Проблема заключается в том, чтобы как-то совместить эти параметры в пределах небольшой изящной схемы и попытаться таким путем объяснить наблюдаемые свойства пульсаров. Многие ученые уже высказывали предположение, что вращающиеся нейтронные звезды могут оказаться ускорителями частиц, расположенными в центрах остатков некоторых сверхновых. Конкретную модель предложили два профессора карнельского университета Томас Голд и Франко Пачинни. Согласно их модели, вращающиеся нейтронные звезды с сильными магнитными полями являются источниками частиц высоких энергий, и этим можно объяснить многие характеристики пульсаров. От этой модели до действительного объяснения ученым предстоит длинный и трудный путь, который еще далек от своего завершения, но суть уже ясна, что позволяет от общих рассуждений перейти к построению конкретной модели. Для этого мы вновь обратимся к крабовидной туманности. В ноябре 1968 года астрономы Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбенке, Западной Виргинии, США, сообщили об открытии двух импульсных радиоисточников вблизи к рыбовидной туманности. Месяц спустя на радиообсерватории Варесибо, Пуэрто-Рико, Один из этих источников был отождествлен с пульсаром в центре крабовидной туманности, который излучал импульсы с периодом около 1,3 секунды. Тогда еще предполагалось, что точность следования импульсов значительно превосходит точность самых совершенных часов на Земле. Но уже через неделю астрономы Варисибо обнаружили, что период пульсара увеличивается на 38 миллиардных долей секунды в сутки или на одну 0,25 секунды в год. И хотя это невероятно малая величина, ее трудно измерить. Как известно, если период звезды увеличивается, то она теряет энергию. По периоду и другим характеристикам пульсара легко вычислить, что если он является вращающейся звездой, то она должна иметь массу и радиус нейтронной звезды, то есть масса пульсара, должно быть порядка массы Солнца, а диаметр около 25 километров. Следовательно, и наблюдения, и теория показали, что центральная звезда в крабовидной туманности — пульсар с параметрами, типичными для вращающейся нейтронной звезды. Возникла любопытная ситуация, которая в наши дни представляется вполне понятной, но казалась совершенно немыслимой в начале изучения пульсаров. Почему астрономы раньше не обнаружили активный пульсар в скрабовидной туманности? На этот вопрос нетрудно ответить. Никто по-настоящему не знал, что нужно искать. Как только стало ясно, что там должен быть пульсар и должны излучаться радиосигналы, Оптические радиотелескопы оказались направленными на крабовидную туманность с целью тщательно исследовать ее и установить, не является ли источником тех и других сигналов один объект. После этого и был отождествлен пульсар. Изобретательные астрономы-наблюдатели собрали прибор, состоящий из вращающегося диска с прорезью, который поместили перед телевизионной камерой. По существу это был э, стробоскопический усилитель изображения. Диск установили в фокальной плоскости 120-дюймового телескопа Линкской обсерватории на вершине горы Гамильтон в Калифорнии. Таким образом, этот телескоп работал как стробоскоп, благодаря чему удалось получить изображение мерцающей звезды на экране трубки в Ею оказалась слабая звезда 15 величины в юго-западной части крабовидной туманности. Она была в 4000 раз слабее предельно слабых звезд, видимых невооруженным глазом. В импульсе эта звезда достигает 15 величины, но 30 раз в секунду она ослабевает до 18 величины, то есть поток излучения от нее падает в 15 раз. Так удалось построить кривую светимостью звезды. Импульсы, принимаемые на Земле, состоят из первичного или главного импульса и интеримпульса, который по амплитуде вдвое меньше главного. Радиоимпульсы от звезды были подвергнуты частотному анализу, который показал, что энергия импульса нарастает и падает непостепенно. Полученные кривые имеют резкие пики – что свидетельствует о сложной структуре радиоимпульса. В рентгеновской области спектра импульсы, излучаемые звездой, также раздвоены. Однако по энергии импульс рентгеновского излучения в 100 раз превосходит оптический и в 10 000 раз радиоимпульс. Таков пульсар в крабовидной туманности. Как же объяснить его излучение? Многие астрономы обращались к изучению этой проблемы, пытаясь выяснить, что происходит со звездой и вызывает такой огромный выход энергии. Пострайкер и Ган из Принстона предложили концепцию, которая нашла всеобщую поддержку. Они постулировали наличие магнитной нейтронной звезды, вращающейся в вакууме и излучающей электромагнитные волны. Чтобы объяснить возникновение этих волн, ученые предположили, что ось магнитного поля составляет некоторый сосью вращения звезды. Вращаясь, звезда создает переменное магнитное поле, благодаря чему и излучаются электромагнитные волны. Эти волны могут ускорять электроны до очень больших энергий. По мнению Острайкера и Ганна, поле вблизи вращающейся нейтронной звезды имеет дипольный характер. Представим себе, что мы поместили магнит под лист бумаги и насыпали на него немного железных опилок. Опилки выстраиваются вокруг магнита по линиям, которые как бы выходят из одного его конца, искривляются и входят в другой, образуя кольцо, соединяющее концы магнита. Это и есть поле-диполе. Намагниченные сфера имеет аналогичное поле, но трехмерное, таково поле Земли. Силовые линии земного магнитного поля направлены вертикально из магнитных полюсов. Одни из них идут прямо, другие же, огибая землю, соединяются с линиями, выходящими из противоположного магнитного полюса. Магнитные полюса Земли не совпадают с ее географическими полюсами. Магнитные полюса отстоят примерно на 11,5 градусов от географических. Земля вращается медленно, следовательно, ее вращение ни в коем мере не сказывается на конфигурации магнитных силовых линий. У нейтронной звезды, которая вращается со скоростью 30 оборотов в секунду, вращение уже влияет на магнитные силовые линии. Они вытягиваются и в конце концов вдали от звезды обвиваются вокруг нее. В нашем опыте железные опилки как бы привязаны к магниту. Передвиньте магнит, сдвинутся опилки. Подобным же образом магнитное поле вращающейся нейтронной звезды вращается вместе с ней. Но область такого вращения ограничена. С удалением от звезды линейная скорость движения по окружности увеличивается, и, наконец, в некоторой точке она становится равной скорости света. Эту границу астрономы называют световым цилиндром. У пульсаров крабовидной туманности скорость вращения так велика, что расстояние от центра до светового цилиндра составляет всего 1600 километров. Вообразите, что Луна вдруг завертелась со скоростью 30 оборотов в секунду. Тогда точки лунного экватора будут двигаться со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Как только силовые линии достигают светового цилиндра, они размыкаются и больше не соединяются друг с другом. Таким образом, те силовые линии, которые всегда остаются внутри светового цилиндра, замкнуты, а линии, выходящие за него, размыкаются и по спиралям отбиваются вокруг звезды. Когда магнитные силовые линии уходят далеко от звезды, они начинают закручиваться в спирали. Если бы вы могли сжать нейтронную звезду до размеров листа бумаги, и насыпали бы на него железные опилки, то опилки обрисовали бы внутренние и внешние поля звезды. Внутри светового цилиндра расположение силовых линий было бы таким же, как у обычного магнита, а вне его, по мере удаления от звезды, линии расходились бы по спирали. Кроме магнитного поля, мы обнаружили бы также электрическое поле, направленное радиально от центра звезды. Благодаря таким полям природа располагает механизмом, который ускоряет частицы. Астрономы не сомневаются, что звезды испускают заряженные частицы. Определенно это известно для Солнца. Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц. В нейтронной звезде заряженные частицы, вероятно, выбрасываются из магнитных полюсов а затем ускоряются переменными электрическими магнитными полями. Ускоряясь, частицы излучают энергию. Заряженные частицы легче движутся вдоль силовых линий магнитного поля, чем поперек их. Так что магнитные силовые линии действуют как коллиматор или канал, собирая пучок частиц, подобно тому, как рефлектор в тажекторе собирает свет в направленный луч. И так возникает коллимированный пучок заряженных частиц, которые могут порождать излучение в широком диапазоне от самого коротковолнового рентгеновского до наиболее длинных радиоволн. А Страйкер и Ган изучили взаимодействие частиц, испускаемых нейтронной звездой, с сильным вращающимся магнитным полем. Полученное ими математическое уравнение показывает, что поток энергии в электромагнитной волне направлен перпендикулярно волновому фронту. Частицы Поглощает некоторую часть этой энергии и в результате удаляется от звезды также перпендикулярно волновому фронту. Они движутся на гребнях убегающих волн, подобно катающемуся на волнах пловцу. Они ухватывают часть волны и выплывают из туманности, окружающей нейтронную звезду. Серфинг – излюбленный вид спорта у жителей островов Тихого океана. Примечание редактора. По мере удаления волнового фронта от звезды, его влияние на частицы ослабевает и последние оставляют волну. Действием такого механизма можно объяснить рентгеновское излучение, приходящее от крабовидной туманности. Таким образом, нейтронная звезда создает не только магнитные поля и частицы, но и механизм, благодаря которому возникают импульсы, регистрируемые на Земле. Некоторые ученые отвергают модель Астрайкера и Ганна. Они считают, что с помощью такого механизма трудно объяснить направленность импульсов и разнообразие их достаточно сложных форм, наблюдаемые у различных пульсаров. Существуют ли другие возможности генерации пульсаров? Голд полагает, что пульсар выбрасывает с поверхности заряженные частицы, свободные электронные протоны в виде плазменных облаков которые распространяются вдоль силовых линий магнитного поля до тех пор, пока не достигнут светового цилиндра, и здесь они создают высокочастотное излучение синхротронного типа. Электромагнитное излучение, которое создают очень быстрые электроны, навивающиеся по спирали на силовые линии магнитного поля. Такого рода излучения возникают в ускорителях частиц синхротронах. Примечание редактора. По мнению Голда, плазма способная покидать поверхность звезды только в нескольких местах, горячих пятнах. Их можно рассматривать как отдельную аналогию солнечных пятен. Голд утверждает, что частицы должны иметь скорости, близкие к скорости света, и излучать электромагнитную волну вдоль ребра светового цилиндра, вращающейся нейтронной звезды, подобно тому, как выбрасывается вода из шланга образуется пучок излучения, который напоминает луч прожектора, пронизывающей небо. Ширина пучка излучения, уходящего из крабовидной туманности, меньше 12 градусов. Если это значение типично, то из каждых 30 пульсаров, излучающих таким образом, согласно статистике, только один может быть зарегистрирован на Земле. Фрэнк Дрейк, изучая пульсары на радиообсерватории Варисибо, обнаружил, что каждый из таких прожекторных пучков не однороден, а состоит из множества меньших пучков, которые выбрасываются подобно пулеметной очереди. Они направлены в разные стороны и из области, где возникает излучение, но еще остаются в конусе, обрисовывающем пучок прожектора. Механизм прожекторного луча объясняет, почему импульсное излучение наблюдается только у двух из двадцати возможных остатков сверхновых в Млечном пути. Для того, чтобы импульсы были зарегистрированы на Земле, здесь должен быть перехвачен луч прожектора. Если луч пройдет выше или ниже Земли, мы не узнаем, что звезда пульсар. Только четыре из десяти пульсаров имеют двойные импульсы. Возможно, наличие двух импульсов объясняется большим числом горячих пятен. Не исключено и другое. Существуют две независимые активные области, создающие излучение. Хотя многие вопросы, касающиеся пульсаров и механизмов их излучения, остаются пока без ответа, астрономы надеются, что пульсары могут послужить важным средством для более глубокого изучения Млечного Пути. Изучение пульсаров весьма перспективно с точки зрения дальнейшего исследования эволюции звезд и поведения сверхплотного вещества в магнитных полях. Пульсары могут оказаться полезными для более точного определения межзвездных магнитных полей. Они могут также обогатить нас информацией об облаках заряженных частиц в межзвездном пространстве и дать детальную картину их тонкой структуры. Некоторые ученые рассматривают пульсары как новый тип точных астрономических часов. Точность следования их импульсов настолько высока, что они могут быть использованы для проверки общей теории относительности. Итак, пульсары, открытые как побочный продукт изучения мерцаний астрономических объектов, превратились в новые богатые направления исследований которое обещает дать более ясную картину уникального типа звезд и непосредственно окружающего нас космического пространства